Глава 20. Виктория посмотрела на себя в зеркало. Зеркало было старым, и отражение в нём получалось мутноватым. А может, просто стояло неудачно. Главное, что в отражении этом Виктория видела себе нехорошей, некрасивой женщиной. Этой женщине не шёл её тёмный наряд, который она так старательно подбирала. Куда подевали загадочность, изысканность, юбка в пол, блузка, обтягивающая кости, подчёркивающая, что груди у Виктории и нет-то, что ключицы торчат, шея длинная, но без изящества, лицо — такому не помогут ни пудры, ни румяна, впрочем, Она и в девичестве-то особой красотой не отличалась. «Чего дуешься?» А вот Владимира была полна ожиданий. Она кружилась по комнате, как была, в фельдеперсовых чулках, которые, между прочим, Виктория вовсе не для неё доставала. И, значится, сестрица вновь залезла на чужую полку, вытащив то, что понравилось. Сколько Виктория с ней ругалась, а всё равно. «Чулки где взяла?» «Не дуйся», — Владимира приложила платье в розовые розы. «У тебя всё равно две пары». «Чистая правда, но ведь это ещё не значит, что брать можно. Хочешь, я тебе своё платье дам?» «Хочу», — неожиданно для себя согласилась Виктория, понимая, что не поможет. Не в платье дело, а в ней самой. «Может, согласится?» Выйти замуж, уехать из квартирки этой, где и дышать-то тесно, от сестрицы с наглостью её и радостью, от которой острее чувствуется собственное несовершенство. «Сначала умойся», — велела Владимира. «По-другому рисоваться надо, и брови выщипаем». «Зачем?» «Затем, что такие носить уже не модно, ниточкою надо. А может, лучше сбрить и нарисовать?» Сама Владимира брови давно носила по моде, двумя тончайшими дужками, отчего лицо её обретало пристранное выражение, не то радостное, не то удивлённое. «Да, сбрить быстрее». «Я не дам брить брови. А в ваты». «Чего? Ваты. Для объёму». Виктория фыркнула. «Вот уж глупость приглупая. А потом что?» когда до другого дойдет, не говоря уже о том, сколько слышала она историй про эту самую вату, которая норовила выпасть в самый неподходящий момент. «Это да», — сестрица согласилась с невысказанным сомнением. «На будущее надо бы специальные подушечки сшить. Можно из старых чулок, и клевчику приметать. Тогда точно не вывалится». «Не хочу я ничего приметывать. Это... это обман!» «Скажешь же Подумаешь, самой малость, если только. Второе платье было с пышной юбкой, под которую надевался пышный же подъюбник, с широким поясом из ярко-желтой переливчатой ткани. И вообще, ведьмино очарование — это не обман? На Ниночку глянь. Я не Ниночка. Вот именно, а потому нечего носом крутить, и вообще, платье на тебе не сядет, и если без ваты. Ваты нужное количество не нашлось, но Владимиру эта досадная мелочь не остановила. Она, у Владимира, скрутила по паре чулок, запихала их в лифчик, а после обложила ватой, помяла, выравнивая, и сказала, «А ничего так?» «Ничего хорошего». Виктория сама себе удивлялась. «Как вышло, что терпит она этакое непотребство?» А вот платье Владимира достало розовое, того сочного, насыщенного колера, который не всякое примерить решится. «Нет». «Не спорь, а то точно брови сбрею. И вообще, оно не розовое, а фуксиевое». «Какое?» «Цвета фуксии, неуч». Владимира ловко натянула платье и застегнула, после перехватила пояском. Я вот чего подумала. У нас можно подать заявление на курсы повышения квалификации. И что? Мне предлагали. Почему тебе? Точнее, Евгений Дементьевич просил у тебя узнать, не желаешь ли ты. По-моему, ты ему нравишься. Глупость какая. Виктория снова посмотрела в зеркало и была вынуждена признать, что с прошлого раза мало что изменилось. «Садись». «Велела Владимира. С бегудями уже поздно возиться, но если просто косу заплести. И вовсе даже не глупость. Или начёсом. У меня лак есть, крепкий, если начесать. Хотя сначала в сахарной воде надо бы вымочить. Нет, не успеем. А что? Он мужчиновидный. Не сказать, чтобы молодой, но молодого на должность заведующего первой городской библиотекой не поставят». «Намекнул, что через пару лет на повышение собирается, и нужен кто-то на его место. А про тебя сказал, что ты серьёзная, ответственная, не свиристелка какая-то». Владимира хихикнула, очевидно решив, что свиристелкой обозвали именно её. «Подашь заявление, съездишь в этот Ленинград на месяц-другой, общежитие дают». Я узнавала. Да и он сказал, что тоже отправится». Евгений Дементьевич был мужчиной в высшей степени серьёзным, строгим, и Виктория, говоря по правде, несколько его побаивалась, а тут вдруг вдвоём и на курсы. Как-то звучит... «Не вертись, я сказала, что ты согласна». «Когда?» «Сегодня». «И ты ведь согласна?» Владимира ловко разобрала пряди. Сама подумай, с этими ухажерами точно ничего не получится. чтобы бы им ни было нужно, это не мы с тобой. А значит, что? Значит, самим думать пора. Слушать от сестры подобные рассуждения было по меньшей мере странно. И выбор небольшой, и лежить тут вдвоем до старости в надежде, что когда-нибудь дадут и нам по квартире, но вряд ли. Скорее, если и дадут, то одну на двоих. вот или пытаться как то иначе я тут присмотрел этого мальчика что за ниночкой нашей бродит бестолковый конечно, но в хороших руках перспективный у него мама ай у всех мама отмахнулась владимира своейкрови боятся замужем не бывать, а я хочу и замуж и детей. «Парень в целом перспективный, а со свекровью справлюсь как-нибудь. Эта Ниночка у нас гордая, а я — дело другое. Я и потерпеть могу, и прогнуться где надо, поначалу. А там, если она крутить может, то и я справлюсь». Ночная кукушка, как известно, лицо Владимиры вдруг утратило всякую мягкость. а потому лучше бы тебе уехать на пару месяцев. Парам не хватит, если Ниночка поможет, а там молодая семья, беременность, у него репутация отличная, у меня тоже. Выделят. Или комнату отдельную, или квартиру. И ты, коли из мечтаний выползешь своих, тоже неплохо устроишься. Дементьевич мужик строгий, это верно, но что-то подсказывает, вы с ним сойдётесь, если постараешься». «Вот так. Тебе лучше волосы наверх убирать. Сразу лицо таким становится тонким». «Спасибо», — шепотом произнесла Виктория, боясь спугнуть именно это отражение, в котором у неё вдруг появилась странная бледная изысканность, и черты лица сделались вдруг тонкими, изящными, и глаза появились, и шея, больше не гусиная, лебяжья. «Не за что». Владимира пшикнула из бутылки. «Мы же сестры. Должны помогать друг другу, верно?» И как-то грозно это прозвучало. Антонина встретила Алексея на лестнице и вновь поразилась тому, до чего правильно он выглядит. «Не в том смысле, что хорошо, отнюдь». Костюм его, шитый из плотно серой ткани, скроен был явно не по фигуре, отчего пиджак висел, а брюки казались коротковатыми. Но и сам этот костюм, и чересчур яркий оляповатый галстук, и туфли, и галоши, надетые поверх туфель, были именно такими, какие купил бы простоватый честный парень. Волосы он зачесал на пробор, и цветок в петлицу сунул, «Гвоздику». Гвоздики же вручил Тонечке. «Ты чудесно выглядишь», — сказал почти искренне и мило покраснел. Тонечка тоже покраснела, хотя и не так, как следовало бы, но в полумраке коридора это было почти незаметно. Она посторонилась, впуская гостя. В руках Алексей держал коробку и подумалось, что во всяком случае один торт у них будет. и шампанское тоже, советское, в тёмной бутылке с горлышком, обмотанным серебряной фольгой. «Доброго дня!» Он неловко пригладил волосы и выглядел таким смущённым, будто не соседям его представляли, но по меньшей мере родственникам. И ещё немного, и Тонечка поверит, что ошиблась. Антонина фыркнула. Она-то, в отличие от Тонечки, давно не была наивной. И цепкий взгляд, который единственный выбивался из образа, приметила. И поняла, что ничего-то от этого взгляда не укрылось. Ни Ниночка в её пышном платье с вырезом, ни калерия, что выглядело строго и деловито, ни платье на ней сидела мундиром, ни ингвар, чьи ноздри дрогнули, знакомясь с запахом нового человека. «Доброго», — Ниночка протянула руку, — «заходите, рада познакомиться». Она приглупо хихикнула и лопанчик на палец наматывать принялась, только вот не поверил. И Антонина тоже. Может, ведьма из Ниночки и получится, а вот актрисой ей точно не бывать. Пускай. Виктория встретила Илью на пороге. Она ни за что не призналась бы, до чего желала и одновременно боялась этой вот встречи. Желала потому, как не шли из головы сестрены слова. И хотелось доказать, что всё-то не так, что все-то они ошиблись, и нужна Илье она сама, Виктория. И намеренье у него серьёзные, и... А я вот заблудился, едва ли не пожаловался чудно в появившись. Он пришёл в новом костюме, правда, по обыкновению мятом. Нарочно он их мнёт, что ли? Зато пуговицы были целы. Костюм тёмно-зелёный, а рубашка вот яркая, жёлтая, в мелкий горох. «Бывает», — Виктория улыбнулась и застыла, ожидая. «Чего? Того ли, что восхититься новым её обличьем?» Платье село не так, чтобы идеально пришлось подшивать в талии, но получилось вроде бы незаметно. А я вот принёс. Ей протянули мятую газетку, в которой спрятался пяток-гвоздик. Цветы выглядели печально, одна, кажется, поломалась, и в этом Виктории подчудилась недобрая примета. А про платье ничего не сказал. И про волосы, и вообще глянул и потерял интерес. Вот в квартире головой вертит, разглядывает, Ниночке заулыбался, как старый знакомый, кивнул калерии. А Евгений Дементьевич и вправду мужчина серьёзный. Конечно, Владимира преувеличивает. Не может быть такого, чтобы подобный мужчина обратил внимание на Викторию. Может, конечно, как на коллегу. Она ведь и вправду старается, работает, вот и заметили. И если получится в заведующие выйти, то само по себе неплохо. «А это Петенька!» — раздался звонкий голос Владимиры, втащивший своего знакомого, которого она держала под руку крепко, словно опасаясь, что тот может вырваться. Хотя Виктория не удивилась бы. велины ещё нет?» «Нет пока». «И Серёжка опаздывает», — заметила Ниночка, разглядывая очередного гостя. «Я уж и волноваться стала». Не то чтобы Ниночка и вправду волновалась, не по поводу Путятина, конечно, который в последние дни отстранился, окончательно потеряв к Ниночке интерес. Он и не скрывал, что нужна ему не она, но Дива, о которой вы спрашивал подробно и жадно, и требовал познакомить, именно что требовал. Мол, Ниночка ему должна. Нашёл дуру. Если бы и платил, то по собственному почину. позировала это Ниночка честно, и неважно, хотел он там чего писать или передумал. Ей-то какое дело? А Дива? Диве он не понравится. Ниночка это шкурой чувствовала. И магу тоже не понравится. И остальным. Она из подвала разглядывала мужчин, которые собрались на общей кухне. Кухню пришлось отмывать. Ящики и вовсе порывались занавесить кружевными салфетками, но после передумали, решив, что не так уж они и страшны, чтобы прятать. Да и сама кухня обыкновенная, небось, таких в коммуналке множество. Столы вот сдвинули, накрылись катертями, поверх которых салфетки всё-таки легли, то ли для красоты, то ли чтобы девать их куда-нибудь». А уж на салфетке стала посуда. Правда, Эвелинка ещё когда заявила, что всяким посторонним подозрительным типам бабкин фарфор не доверит? Что у неё этого фарфора не так много и осталось, чтобы рисковать? И ещё разобьют по пьяни? Нет уж, если выставлять на стол, то сервиз обыкновенный. И выставила. И главное, именно такой, о котором Ниночка сама мечтала — с розами и двойной золотой каёмкой по краю тарелок. А когда Ниночка спросила, где достала этакую красоту, лишь пожала плечами, мол, не помнит, есть и всё. И калерия сервиз вынесла, ведь одного, ясное дело, не хватит. Но у неё попроще, без позолоты и с маками вместо роз, хотя тоже симпатичный. Ниночка подавила вздох. «Не оценят ведь». На тарелке и не смотрят, разглядывая друг друга, и видится в чужих глазах, что недоумение, что ревность непонятная. Неужто про других не знали? Стало смешно. Подумалось, что и Путятин удивится. Небось, рассчитывал быть единственным гостем, чтобы в центре внимания. Она посмотрела на часики, купленные из путятинских денег». Нет, большую-то часть Ниночка припрятала. Когда ей ещё позволят практику открыть? А в аптеке платили куда меньше, чем в буфете. Да, но перед часиками не устояло. И стоили они всего пятёрочку. Пять рублей, если подумать, это ерунда. «Я выйду», — сказала она, пусть никто и не спрашивал. Эвелина задерживалась. Дива спряталась в собственной комнатушке, что было странно, потому как в последние дни она предпочитала сидеть в закутке мага, но тут вдруг поссорились, что ли? Или за детей боится? Детям за взрослым столом делать совершенно нечего, но что-то ниночки подсказывало, что не усидят. Эта, которая вторая, невесть откуда взявшаяся, тиха, а вот розочку разорвет от любопытства, и запирать её бесполезно. На лестнице было прохладно, и вот где его бесы носят-то? Но вот внизу хлопнула дверь. «Нинок, ты тут, а я вот к вам». Пьяный. То есть, не сказать, чтобы совсем так, слегка. И в прежнее время Ниночка на эту вот малость вовсе внимания не обратила бы. Случается с людьми такое. Праздник ведь... Но сейчас Ниночка испытала преогромное желание устроить сцену и потребовать, чтобы Путятин убирался, пьяный и с цветами, с огромным букетом роз, завёрнутым в два слоя папиросной бумаги. Букет он нёс, правда, одной рукой, опустивши, так, что розы мало что земли не касались. В другой руке держал пакет и коробку характерного вида. «Тортик», — возвестил Путятин громко, — «И цветы для прекрасных дам». «Пил?» — мрачно поинтересовалась Ниночка. «Самую малость! Вот стакулечка!» Он попытался было показать, сколько, но едва не выронил торт. И цветы. И то, и другое Ниночка отобрала от греха подальше. Цветов было жаль, а торт он принёс не лишь бы какой, но киевский. «Где только достал? И как доставил?» Ты же не сердишься, душа моя? Примечание. На самом деле торт киевский в массовое производство вышел несколько позже, но достать его было действительно непросто, поскольку изготавливали торт в Киеве. А потому подобный торт — это не только показатель состоятельности, ибо и он изначально был не дешев, но и статуса, позволяющего оплатить доставку. Конец примечания. Он попытался поцеловать Ниночку в щёку, но ей удалось уклониться. Не хватало ещё. Но торт. Торт стоит проверить на всякий случай. Боги, откуда в ней такая подозрительность? "Идём", велела она строго и пьяноватого Путятина под руку подхватила. "Все уже ждут. Все. Все". "Идива", она особенно «Ты ей не говорила, что у меня к ней предложение?» «Сам скажешь», — мрачно ответила Ниночка и подумала, что если он и Диве предложит голышом позировать, то сломанным носом не отделается. И пускай. Его нос пусть сам о нём и заботится. «Скажу. Обязательно». «Боги, сколько прелестниц! Ниночка, душа моя, ты не предупреждала, что у тебя такие дамы. Позвольте поцеловать вашу ручку. Ниночка, где цветы?» Переступив порог квартиры, путятин преобразился, и шаг его сделался уверенным, и заплетающийся язык перестал заплетаться, и появился блеск в глазах. «Да и вовсе ниночки вдруг подумалось, что мужчина-то видный, и собой хорош, и...» «Откуда эти странные мысли?» Она сунула торт калерии, тихо сказав. «Далеко не убирай, надо глянуть, что с ним». энгвар Та поняла сразу, и торт протянула супругу, который склонился над крышкой и сделал глубокий вдох. Правда, тутчас поморщился. «Ванилью воняет, крепко. Я сама посмотрю. Может, на балкон пока вынесем?» Ниночка искос осмотрела, как Путятин целует ручки с сестром Красновским, как здоровается с их ухажёрами, как приобнимает Тонечку, склоняется, говорит ей что-то на ухо, отчего Тонечка заливается румянцем, а её парень хмурится, но как-то понарошку, что ли. «Точно, на балкон. Там прохладно, пару часов постоит. Я сама выйду». Балкон при квартире имелся. Вот только выход на него начинался с той, с другой стороны квартиры. Дверь на балкон большую частью держали запертой, потому что делать там было совершенно нечего. То есть стояли там шкафы, в шкафах лежали какие-то слишком нужные, чтобы выбросить вещи, к которым в квартире места не нашлось. Но вот выглядывать туда лишний раз жильцы опасались, поскольку гляделся балкон весьма хрупким, а возраст имел почтенный. Ниночка достала ключ из тайничка. Некогда у всех собственные имелись, но ключи обладали удивительной способностью исчезать в самое для того неподходящее время. Вот решено было хранить ключ в жестянке из-под ваксы, а жестянку на полочке». На балконе было прохладно. Где-то недалеко ворковали голуби, и Ниночка поёжилась. Огляделась. «Боги, эти завалы давно следовало бы разобрать. Какие-то доски, пара кирпичей, поставленных сразу за порогом. Она едва не споткнулась». Я тут подумала. Калерия приоткрыла дверь аккуратно. Что тортом правда на столе пока рановато. Она держала в руках две коробки. И Ниночка согласилась, что идея здравая. Если уж возиться с проверкой, то над всеми. Ингвар сказал, что слишком сладко. Калерия выглядела виноватой. Я тебе шаль принесу. Спасибо. Ниночка осторожно переступила через пару банных веников, поставленных верно на время, но тут и забытых. Веники почти растеряли листья, а те, что остались, были какого-то бурого неприятного цвета. я посмотрю шаль ей и вправду принесли за что ниночка была благодарна ведьма чтобы там ни говорили тоже болеют с киевским она разобралась быстро сонное зелье вот ведь и главное непростое которое в аптеке купить можно если уж со сном проблемы имеется нет «Нынешнее из дурман корня варили, щедро разбавив мёртвой водой и ещё чем-то столь же поганным. Одной крупинки хватит, чтобы человек провалился в сон. А вот выйдет ли из этого сна вернуться?» Ниночка покачала головой. «Надо будет мага предупредить. Похоже, что путятину Дива не просто нужна, жизненно необходима, если он не боится после себя мертвецов оставить». Сказка тоже удивила, правда, не сонным зельем. Что за лёгкий флёр очарования вплетался в орехово-шоколадные тона бисквита. Ниночка вздохнула. И кого тут очаровывать собрались? А ведь зелье тоже непростое, и не в силу редкости ингредиентов отнюдь, но требующее времени и точности. Она покачала головой и пробормотала: "Так мы вовсе без сладкого останемся". «А я говорила, надо самим было купить». Третий торт, к огромному Ниночкиному удивлению, оказался обыкновенным. Та же сказка, пусть слегка помятая, со стёршимся кремом, зато без сомнительных добавок. Ниночка повернула её одной стороной и другой, и, решившись, сняла кремовый цветок, сунула в рот и зажмурилась. Сила силой, но некоторые зелья имеют припоганное свойство прятаться. Правда, не на сей раз. Масляный крем оказался именно масляным кремом. «Хоть что-то», — сказала Ниночка самой себе, и подумала, что эта кона вовсе дурную привычку обретёт. Этот торт она отставила и вернулась к двум другим. Подняла киевский, покрутила и уронила. «Какой кошмар!» — сказала Ниночка, пнув коробку ногой. «Какая я, однако, неловкая!» Она отряхнула руки. «А может...» «Пожалуй, если что, устроит сцену ревности, благо поводов для неё даёт изрядно, и тогда оба торта разобьёт, а третий...» «Что ты здесь делаешь?» Этот ледяной женский голос Ниночка не сразу узнала, а узнав, поразилась. «Неужто их Тонечка, глупая правильная Тонечка, способна говорить вот так?» «Так заказ пришёл», — ответили ей. Этот голос показался знакомым, но смутно. Видать, кто-то из гостей. Ниночка поморщилась. «И вот что ей делать? Дать знать о своём присутствии или послушать?» Послушать хотелось, но вот на балконе было прохладно, и шалька Лерии не слишком спасала. «На кого?» Что-то щёлкнуло, громко так. На бумаге подвал местный поднять просили, при библиотечке которой, мамой клянусь, только его, я не знал, что... «А второй?» «Не знаю. Не из наших. Я сперва к этой думал подкатить, но она как глянула, сразу понял, что ловить нечего. Я, баб, чую». «И чаруешь?» «Не без того». Теперь в мужском голосе появились нотки довольные. «Но тут чего-то не так. Вроде слушать слушает, но и всё, будто в стенку стучусь. Теперь и вовсе интерес потеряла. А мне страсть, до чего в подвал их надо». «Зачем?» «Так это... того?» «Зачем?» По Ниночкиной спине побежали мурашки, а холод перестал казаться таким уж холодным. Ниночка прижалась к старому шкафу, надеясь, что всё-таки её не заметят. «Так заказы же. Коробочка одна нужна, а в ней документики. Человечек важный, платить готов. Что за документики? Вроде свидетельство о рождении, о браке, что-то там ещё». «Небось, в начальнике выбиваются, вот и хвосты подчистит, норовит, если происхождение не пролетарского «То есть, дива тебе не интересно уточнила Антонина. «Дива? На кой ляд мне дива? Мне только дивы и не хватает». Этот голос звучал на редкость жалко, вот только жалости у Ниночки не было, лишь одно раздражение — «Мне бы с одной сладить. Думал, скоренько, влюбиться, я попрошусь вынести, по работу научную делать, а там уже и документики приберу. Мне бросили маячок, как найти. Но не вышло. Может, того? Платить хорошо обещались. Я бы поделился, когда б кто поспособствовал. Я ж не гордый, я понимаю». «Вон, пошел!» — сухо ответила Антонина. И человек ушел, а дверь открылась. «Выходи». Антонина смотрела в темноту, но Ниночке всё одно было неуютно. «Пожалуй. Но притворяться, что её здесь нет, и что ничего-то она не слышала, Ниночка не стала. Не дура». «Замёрзла просто жуть», — сказала она честно. «Извини». «Сказано, это было сухо, без тени раскаяния. Впрочем, откуда ему было взяться?» ведь зря считают болтливыми на всякий случай уточнила ниночка антонина смотрела стояла и смотрела глазище темные и жутью веет что от них что от самой антонины прямо таки и хочется на балкон вернуться но антонина дверь закрыла кивнула а завтра меня здесь не будет хорошо то есть удачи что вы там ни было Это Ниночка сказала вполне искренне. «И торты не все есть можно. Один я уронила, нечаянно. Второй...» «Ворона украдёт». «Весь?» «Вороны нынче сильные пошли». Пожала плечами Антонина. «Идём, а то всё представление пропустишь».